«Да уже знаю, какой!» Алексей Михайлович ответил шепотом, только все равно было слышно каждое слово. «Тот самый, это варенок, вырос и нас, Романовых, извести хочет, за свое погубленное малолетство посчитаться. Кто видел его нечистого, говорят лицом белее белого, а грудь вся железная. Страсть-то какая, господи!» Тут Корнелиус, повернувшись, задел ножнами за камень, И царь взвизгнул, вот опять лязгнула. «Господи, Боже, неужто мне в могилу пора? Пожить бы еще, а, Господи!» Из опасного закута капитан ретировался на цыпочках, но решил, что дальше двинется в следующий раз. на завтра когда был в слободе, спросила дама Вальзера, что за варенок такой, и почему царь его боится. Этот трехлетний сын Тушинского, царя Алджи Дмитрия, И польской красавице Марины Мнишек, объяснил ученый-аптекарь, чтобы мальчик, когда вырастет, не претендовал на престол, Романовы его повесили. Палач донес малютку до виселицы, завернутом в шубу, продел головкой в петлю и задушил. Многие говорили, что после такого злодеяния не будет новой династии счастья, мало кто из Романовых своей смертью умрет, а закончат они тем же, чем начали с их малолетними чадами Злодеи поступят так, как они обошлись с варенком. Разумеется, суеверие и чушь, но советую вам воспользоваться этой легендой. Когда в следующий раз будете бродить по подземелью, нацепите маску из белой ткани, а грудь у вас, благодаря керасии, так железная. Если кто вас и увидит, решит, что вы железный человек. 25 января попасть в подвал и не довелось, потому что государь отправился на Богомолье в Новоспасской монастырь и молился там всю ночь. По этому случаю матфеевские мушкетеры сторожили не в Кремле, а жгли костры вокруг монастырских стен. Ночь выдалась морозной, и после, когда царский поезд двигался обратно, стояли цепочкой вдоль каменной слободы. За день до этого у Корнелиуса был короткий и не очень понятный разговор с Александрой Артамонной. Он столкнулся с боярышней, когда выходил от боярина, ездили на Кукуй к генералу Бауману на именины. Сашенька стояла в приемной горнице, будто дожидалась кого-то. Не Корнелиуса же? Увидев фондорна вдруг спросила, «Ты что, Корней? никак прячешься от меня или обидела чем? В Сокольники давно не ездили». От ее прямого, совсем не девичьего взгляда, в упор капитан растерялся и не нашелся, что ответить. Промямлил что-то про службу, про многие нужные дела. Ну, смотри, упрашивать не стану. Отрезала Сашенька и, развернувшись, вышла. Корнелиус так и не понял, чем ее прогневил. При разговоре еще был Иван Артамонович, ничего не сказал, только головой покачал. 29 января фондорн двинулся от места, где ход раздваивался, дальше. Время было позднее, ночное, и царского голоса, слава Богу, было не слыхать. На всякий случай для обережения капитан последовал совету аптекаря, прикрыл лицо белой тряпкой с дырками для глаз. Хотя кого тут под дворцом он мог повстречать? Разве какого воришку из челяди, кто шастает по заброшенным погребам, высматривая, чем поживиться? По ночному времени в комнатах молчали, лишь из некоторых подслухов доносилось похрапывание — Тук-тук, тук-тук, стучали ножны по плитам, да все глухо. После одного из поворотов сверху вдруг послышалось низкое с придыханием. Любушка мой ненаглядный, да я для тебя что хочешь. Иди, иди сюда, ночь еще долгая, любовная сцена. Такое в скучном царском тереме Корнелиус слышал впервые и навострил уши. «Видно, тайные аманты больше вроде бы некому. Кроме царя с царицей других супругов во дворце нет». «Погоди, царевна», — ответил мужской голос знакомый. «Будет миловаться, еще дело не решили. галицкий Кто еще, — говорит, — так переливчато, будто драгоценные камешки в бархатном кармане перекатывает. Царевна? Это которая же?» «Матфеева не остановить, он вовсе царя подомнёт продолжил голос. «Я у него много времени провожу, насквозь его лиса старого вижу. Он думает, я к дочке его худосочной свататься буду. Меня уж почти за зятья держит, не таится. Хочет он царя улистить, чтобы не Федора и не Ивана, а Петра наследником сделал. Мол, сыновья от милославской хворы и неспособны, а нарышкинский волчонок крепок и шустер». На Масляну, как катанье в Коломенском будет, Хочет Артамошка с государем про это говорить. Ты своего отца знаешь. Матфеев из него веревки вьет. Не сумеем помешать, сама Сонюшка знаешь, что будет. Сонюшка? Так Галецкой в опочивальне у царевны софии Ах, Лавкач! Ах, интриган! Канцлер у него, значит, Артамошка, А Сашенька худосочная. «Ну, князь будет тебе за это!» От возмущения, да и радости, что уж скрывать, фондорн задел железным налокотником о стену, отчего произошел ляск и грохот. «Что это?» — вскинулась Софья, — будто железо громыхает. «Неужто и вправду железный человек, про которого девки болтают? Слыхал, Васенька?» «Как не слыхать?» — голос Василия Васильевича сделался резок. «Нет никакого железного человека». Это кто-то нас с тобой подслушивает. гремело вон оттуда, где решетка под потолком. Зачем она там? Не знаю, Васенька, во всех комнатах такие, чтобы воздух не застаивался. Сейчас поглядим. Рождался скрежет, словно по пополу волокли скамью или стул, потом оглушительный лязг, и голос князя вдруг стал громче, как если бы Галецкий кричал Корнелиусу прямо в ухо. Эй, да тут целый лаз! Труба каменная в косе вниз идет. Ну-ка, царевна, кликни жильцов, Пусть разведают, что за чудеса. В дыре скрипела Посыпались крошки извести, Видно, князь шарил рукой Или скреб кинжалом. Эй, кто там? Стражу сюда! Донесся издалека Властный голос царевны. Погоди, не отворяй, шепнул Василий Васильевич, Я через ту дверь уйду. Сапоги да и пояс вон под лавкой. Прощай, Сонюшка. Корнелиус медлил. Ждал, что будет дальше. Жильцов, то есть дворян из внутренней кремлевской охраны, он не испугался, что они ему сделают со второго этажа, где царевнины покои.